Глебов. Негарантийная технология. Не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на голове своей знак власти над ней. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 9-10. В последнее время Алиса вела себя странно. Совсем не так, как обещала Грум Лимитед в своих рекламных проспектах, на баннерах и в голографических проекциях. Мерцающих вечерами на облаках. Поначалу пиар-компания, создавшая в конце концов моду на супругов, казалась нелепицей. Но вот уже лет 20 продукция Groom Limited пользовалась популярностью, и спрос на нее только возрастал. Как и многие, Феликс поддался тенденции. Он корил себя за это, и дело заключалось даже не в напрасно потраченных деньгах. Он мог себе позволить и куда больше траты а в сознании того, что удача на этот раз обошла его стороной. Если учесть, что зарабатывал он спортивным букмекерством, ситуация выглядела до обидного парадоксальной. Чем дольше думал о своей проблеме Феликс, чем чаще сравнивал обещанное и полученное, тем яснее осознавал, что попал в ничтожный процент тех, кому не повезло. Винить корпорацию было бессмысленно, производитель здесь ни при чем. Вероятность брака заключалась в самой сути технологии. Почти нонсенс по современным меркам в эпоху, когда все, а абсолютно все, может быть исправлено, подчинено или заменено. Возможно, в этой ущербности заключалась главная приманка для обитателей полностью продуманного мира технократической эпохи. Изюминка, так это называли в Грум Лимитед, чертовы маркетологи. Феликс прошелся по комнате, ненадолго задержался перед окном, из которого открывался вид на мегаполис. Миллиарды огней, чуть мерцающих в утреннем тумане, накрывшем не до конца проснувшийся город. На фоне бледнеющего неба беззвучно пролетел гравикоптер, похожий на жирного черного шершня. Первые лучи восходящего солнца неуверенно сверкнули в его боковых иллюминаторах и тут же растворились в сером мареве. Взгляд Феликса переместился на сидевшую перед телевизором жену. Она была, безусловно, красива. Он выбрал ее по каталогу и претензий к внешности не имел. Доставленный экземпляр, совершенно эксклюзивный, выглядел даже лучше, чем в рекламе. Проблема заключалась в поведении. Самое обидное, что технология считалась не гарантийной, так что в случае обнаружившегося брака владелец не мог ни вернуть деньги, ни обменять товар. До сих пор Феликс спрашивал себя, как он решился пойти на такое что заставило его польститься на посулы «Грум Лимитед», ведь он прекрасно понимал, что все эти красивые слова, яркие картинки трогательные рекламные ролики – лишь часть маркетинга. Понимал и все же выложил деньги, как и многие другие. Феликс вернулся в кресло и подключился к эфиру, активировав прикосновением крошечный нейры за правым ухом. В течение последних двух дней он просматривал отзывы о продукции «Грум Лимитед», пытаясь понять, в какой процент пострадавших попал. Большинство отзывов были положительными. Рады, счастливы, нашли то, что искали, не пожалели, идиллия сыпалось со всех сторон. И лишь иногда сомнение, неуверенность, робкое неудовольствие. Привычное путешествие по просторам эфира прервалось тревожным ощущением. Среагировали внешние рецепторы, и Феликс с усилием воли сфокусировал взгляд. Алиса смотрела на него, обернувшись через плечо. Ее голубые, словно стеклянные глаза, были неподвижны. Никакого выражения, кроме сосредоточенности, на лице супруги Феликс не увидел и все же невольно насторожился. Почему она наблюдала за ним, пока он находился в эфире? О чем думала? Алиса медленно отвернулась и переключила программу. Над панелью голографического проектора возникла покрытая татуировка лицо ведущего ток-шоу. Искусственный, преувеличенно радостный смех заполнил комнату. Феликс секунд 10 изучал затылок жены, потом хотел было вернуться в эфир, но передумал. Вместо этого послал по беспроводной связи ментальный сигнал, и из мини-бара спустя пару секунд вылетел гравитационный дроид. Феликс придвинул к себе стоявший на столике стакан, и машина наполнила его изумрудной, терпко пахнущей жидкостью. Со дна устремились кверху мелкие пузырьки. Дождавшись, пока дроид скроется в баре, Феликс поднес стакан к губам и, клацнув краем стекла передние зубы, сделал большой глоток. Питательный раствор следовало принимать раз в день, желательно примерно в одно и то же время. Машинально Феликс взглянул на часы. Почти успел. Задержался на какие-нибудь 20 минут. Алиса переключила программу, и теперь на экране головизора благостно улыбался Акаю Китамура, знаменитый проповедник церкви ментального умиротворения. Феликс не интересовался религией, но он еще раньше заметил, что жена иногда смотрит передачи такого рода, причем у нее явно отсутствовала приверженность определенной догме. Она интересовалась всем подряд, словно выбирая для себя веру. Феликс это не беспокоило. Многие его знакомые находили ту или иную религию любопытной, хотя сам он подобных увлечений не понимал. Должно быть, из-за того, что его интеллект ориентировался на решение задач, мало связанных с Верой, скорее с просчетом вероятностей и анализом предпосылок. Картинка головизора опять сменилась. Теперь над проекционной панелью возникло трехмерное изображение собак. Феликс не знал названия их породы, но по деревянным домикам на заднем плане понял, что запись архивная. Алиса как-то спросила, не завести ли им питомца. Феликс обещал подумать. Сейчас, глядя на играющих животных, он решил, что сделает жене подарок. Она не впервые смотрела видео с собаками и чаще всего выбирала записи, на которых присутствовали белые с черными пятнышками. Феликсу они не нравились, но он хотел доставить Алисе удовольствие. Интересно, как называется эта порода. Отставив пустой стакан, он вошел в эфир и ввел поисковый запрос, подробно описав собаку. Через миг в его сознании появилось множество картинок. Феликс выбрал ту, на которой была изображена такая же собака, как на архивном видео. Галматинец. Вот как она оказывается называлась. Не теряя времени, Феликс составил новый запрос, чтобы узнать, где приобрести такую по сходной цене. Спустя четверть часа он уже сделал заказ, получил подтверждение и оформил доставку на следующий день. Сегодня он намеревался поработать допоздна, а ему хотелось быть рядом, когда жена получит подарок. Ты не опоздаешь? спросила Алиса, не поворачивая головы. Феликс взглянул на часы и поднялся. Тебе не следовало вставать из-за меня, сказал он. Могла поспать подольше, я бы заказал еду у автоповара. Мне нравится готовить для тебя, в голосе ни малейшего намека на эмоции. Когда Алиса стала такой равнодушной? Может быть, была с самого начала, просто в первое время он этого не замечал? Супруга выполняла все обязанности, но как-то механически, без души. А гром лимит отобещала душевную связь и взаимопонимание. Именно в расчете на это Феликс и выложил кучу денег, а вовсе не за красивое тело. Перед тем, как выйти из квартиры, Феликс взглянул на профиль жены, смотревший Главизор. «Пока», — сказал он. Счастливо, повернувшись, Алиса растянула губу в улыбке. Глаза ее при этом остались холодными. «Хорошего дня, дорогой». Сон растаял, оставив лишь тьму, наполненную неясной тревогой. Феликс открыл глаза и уставился в низкий пластиковый потолок. У него было ощущение, что за ним наблюдают. Повернув голову, он встретился взглядом с Алисой. Жена лежала на боку и смотрела на него. «Что случилось?» — спросил Феликс. Ему было не по себе из-за этого пристального внимательного взгляда. «Ничего». Алиса смотрела на него, не мигая. «Приснился кошмар?» — наобум спросил Феликс. «Нет, все в порядке, просто не спится». Жена легла на спину и подтянула одеяло. «Спокойной ночи», — сказала она, закрыв глаза. Феликс отвернулся. Его не покидало чувство смутной тревоги. Взгляд у Алисы был странный, совсем не из тех, которые рекламные постеры «Грум Лимитед» описывали как исполненные всепоглощающие преданной любви. Глядя на него, жена что-то обдумывала. Феликс ясно ощутил это. Поборов искушение посмотреть на супругу, Он заставил себя закрыть глаза, но сон не шел еще долго. Белая с мелкими черными пятнами собака повизгивала от восторга и виляла хвостом, пытаясь лизнуть Алису в лицо. «Какой же он хорошенький», – прошептала жена, прижимая подарок к щеке. Вид у нее был совершенно счастливый. Феликс наблюдал за Алисой с довольной улыбкой. Похоже, ему удалось доставить жене радость. Такой реакции он прежде не видел у нее ни разу. — Это долматинец, — сказал он. — Знаю, знаю. Алиса потрепала пса между ушей и поцеловала в мокрый нос. — Как его имя? — Назови сама. Феликс коснулся нейрошунта, активируя эфир. — Мне дали список собачьих имен. Есть из чего выбрать. — А это мальчик или девочка? — Ммм, даже не знаю. Можно посмотреть. Алиса перевернула собаку, заглянула ей между ног. — Мальчик, — объявила она торжествующе. — Отлично, тогда я пересылаю тебе список. Жена включила за ухом имплант и уселась на подлокотник дивана, придерживая пса поперек туловища. «Я думала, собаки поначалу бывают меньше», — заметила она. «Ну, пока щенки». Феликс озадаченно приподнял брови. «Щенки?» — повторил он. «Ну да». «Хм». Кажется, Алиса пребывала в заблуждении относительно происхождения подарка. Феликс понял, что должен ей сказать. «Наверное». «Вот я нашла», — объявила супруга. «Балту, как тебе?» Нормально. Главное, чтобы тебе нравилось. Мне нравится. Феликс улыбнулся. Значит, балто. Жена погладила пса вдоль спины и потрепала за шею. Чем его кормить? Спросила она. Да, теперь сомнений в том, что Алиса приняла питомца за настоящее животное не осталось. Феликс смущенно кашлянул. Видишь ли, начал он, подбирая слова, дело в том, что его не нужно кормить. Супруга подняла на него недоумевающий взгляд. «Как это? Он же умрет!» «Вовсе нет. Его заряда хватит на полгода, потом мы поменяем в сервисном центре аккумулятор. Никакой кормежки, никаких экскрементов. Очень удобно, правда?» С надеждой добавил Феликс, хотя уже чувствовал, что жена с ним едва ли согласится. «Так это... робот?» В ее голосе слышалось лишь разочарование. Феликс развел руками. Милые, настоящие животные остались только в зоопарках. Дома их уже давно никто не заводит». «Почему?» «Она что, действительно не понимает?» «Это неудобно». «Из-за кормежки остального?» Феликс кивнул. «Ну, конечно». «А нельзя ли все-таки купить живого?» Робк спросил, чуть помолчав Алиса. «Увы, их не делают, то есть не выращивают, нет спроса». Жена со вздохом переложила балта на диван. Пес попытался лизнуть ей руку, но промахнулся и жалобно заскулил. «Это точно такой же», — поспешно сказал Феликс. «Никакой разницы. И у него есть свой характер. Спокойный, дружелюбный, общительный, ласковый», — процитировал он по памяти прилагавшуюся к питомцу аннотацию. «Охотно верю», — равнодушно отозвалась Алиса. Она отправилась на кухню. «Что хочешь на ужин?» Жена часто готовила сама, по рецептам, которые находила в эфире. Хотя куда проще и быстрее было заказать еду у домашнего автоповара, тем более что у Феликса в квартире стояла самая совершенная система от корпорации ЦИБУС, учитывавшая особенности рациона как людей, так и синтетических организмов. «На твое усмотрение», — сказал Феликс, — «я не голоден». Похоже, с подарком он не угадал. Но кому пришло бы в голову, что Алиса хочет живого питомца? Феликс вздохнул. Ну что ж, если жена не полюбит Балта, его, по крайней мере, можно будет сдать обратно. Вечером смотрели головизор, передачу про строительство нового подводного тоннеля, которому предстояло соединить побережье с островом Сикоку. Балта лежал между Феликсом и Алисой, поглядывая то на одного, то на другого. Никто его не гладил. Супруга не обращала на питомца внимания с тех пор, как узнала, что он робот. «Хочешь сходить в зоопарк?» — спросил Феликс, взглянув на жену. «Там осталось еще много животных, настоящих». Алиса пожал плечами. «Может быть», — сказала она, — «как-нибудь потом». Минут через десять передач про тоннель закончилась, и Феликс встал. «Мне нужно немного поработать», — сказал он. «Конечно». Алиса переключила программу, и над голографической панелью появилось изображение собак. «Живых». «Я посмотрю немного. Они такие милые». Ничего не ответив, Феликс сел в свое любимое кресло и, активировав нейрошунт, вошел в эфир. На самом деле он не собирался работать. Его интересовал процент бракованных супругов на данный момент, поэтому он открыл сайт статистического бюро и ввел поисковый запрос. Заодно Феликс хотел узнать, нет ли каких-нибудь изменений в правовой базе касательно негарантийных технологий. Сомнений в том, что ему достался бракованный экземпляр, больше не было. Алиса, с самого начала не проявлявшая эмоциональной чуткости, постепенно выходила из роли жены. Более того, она, кажется, не очень-то стремилась ей соответствовать. Приобретая супругу, Феликс полагал, что обеспечит себе приятное времяпрепровождение дома. Он рисовал в своем воображении картины. Вот жена радостно встречает его в прихожей, целует в щеку, обдав ароматом духов. Вот они обсуждают последние новости и планы на ближайшее будущее. Вот предаются безудержной любви под покровом ночи. Но всего этого, обещанного в рекламных роликах Грум Limited Феликс не получил. Ему достались равнодушные привет, как дела, и спокойной ночи сразу после секса, к которому Алиса явно не имела ни малейшей склонности. Феликс просматривал статистику, читал отзывы и понимал, что его случай примерно один на сто тысяч. В общем, не повезло. И никаких юридических средств вернуть деньги не существовало. Корпорация тщательно защищала свои вложения. Конечно, на первый взгляд казалось странным, что Грум Лимитед так упорно не желал принимать бракованные экземпляры назад на доработку, ведь это вроде как подрывало ее авторитет, но у подобной позиции имелось основание – у супругов отсутствовала кнопка отключения. Их активировали, и они жили, пока основные части не износятся. Содержать возвращенные экземпляры за свой счет корпорация не хотела. А для деактивации производителям организмов, обладающих интеллектом, требовалось заполнять слишком много документов в Комитете по интеграции, да и то запрос далеко не всегда удовлетворялся. Конечно, Феликс мог отселить Алису и оплачивать ее содержание вместо Грум Limited, но такой вариант его не устраивал. С какой стати тратиться на товар, который тебе не пригодился? Тяжело вздохнув, Феликс вышел из эфира и, ничего не сказав жене, отправился в спальню. Настроение было испорчено окончательно. Феликс стоял на кухне и, не веря глазам, смотрел на Балто, вернее, на кучу деталей, скорежных и разложенных на столе. Лохмоти пятнистой шкуры валялись рядом. Зачем ты это сделала? ошарашенно спросил Феликс жену, которая в это время что-то готовила, стоя к нему спиной. Алиса обернулась, держа в руке широкий нож для овощей. Хотела посмотреть, как он устроен. Думала, может, в нем есть хоть что-то от настоящего. И поэтому-то разломала его. Алиса пожал плечами. Все равно он не живой, просто робот. По крайней мере, его можно было вернуть, раз он тебе совсем не понравился. Недовольно заметил Феликс. Прости, я не подумала. Жена отвернулась, чтобы продолжить готовку. Надеюсь, он стоил не слишком дорого. Нож быстро защелкал о разделочную доску. Феликс заставил себя промолчать. «Как же, не слишком!» Он собрал останки питомца в ведро и опрокинул его в мусоропровод. «Ты голоден?» — спросила Алиса. «Не очень. В любом случае ужин будет готов через 20 минут». «Как тебе удалось разобрать балту?» «Кого?» «Собаку». «А, я воспользовался инструментами складовки». «Понятно. Я все положил на место. Тебе мясо с соусом? Новый, гранатовый?» «Нет, спасибо». Феликс вышел из кухни, не желая продолжать разговор. Ужин прошел в молчании. Феликс, оно показалось тягостным, а Алиса выглядела задумчивой. На мужа она не смотрела. После того, как остатки ужина отправились в мусоропровод вслед за Балта, Феликс отправился спать, а супруга осталась в гостиной смотреть передачу про древнее искусство, называвшееся театром. Когда-то люди наряжались в костюмы и разыгрывали на фоне нарисованных интерьеров и пейзажей вымышленные события. Забава пользовалась популярностью, но в эпоху технократии оказалась позабыта. Феликс никогда не интересовался искусством, просто не понимал в нем смысла. Его увлекали анализы прогнозирования, а не чьи-то выдумки. А вот Алисе театр нравился. И однажды Феликс видел, как жена смотрела старую запись, где люди в обтягивающих костюмах дрались на тонких длинных ножах, норовя друг друга заколоть. Потом, кажется, кого-то отравили, а в конце вообще все умерли. Жуткая пьеса, что Алиса в ней нашла. Лежа в кровати, Феликс смотрел в потолок. Спать не то, что не хотелось, было страшно. На работе он вошел в эфир и долго читал материалы про супругов. Оказалось, что несколько раз бракованные экземпляры вели себя агрессивно и неадекватно. Например, не далее, как в прошлом году, одна из поставленных грум-лимита убила своего мужа. Проломила ему голову молотком и попыталась сбежать. Разумеется, ее быстро поймали. В каждом экземпляре имелось следящее устройство. Но замять инцидент полностью, несмотря на усилия корпорации, не удалось. Сведения просочились в эфир. Многие, правда, считали их липой и происками конкурентов. Но Феликс, вспомнив Алису, равнодушно рассуждавшую о том, что Балта всего лишь робот, решил иначе. В памяти всплыли странный остановившийся взгляд супруги, нож для овощей, покачивающийся в руке. Желание посмотреть, как устроена собака. Феликс понял, что боится. Именно поэтому он и лежал, глядя в темноту, вместо того, чтобы закрыть глаза и постараться заснуть. Кто знает, какие мысли роятся в голове у Алисы. Может, она вынашивает план убить его семью, например, сегодняшней, и поглядеть, насколько он человечен. Феликс повернул голову, чтобы взглянуть на часы. Светящиеся цифры показывали половину двенадцатого. Скоро передача закончится, и Алиса отправится в ванную, а потом придет сюда. Она заберется под одеяло и свернется калачиком, как обычно, или принесет с собой один из инструментов, хранящихся в кладовке. Феликс беспокойно заворочился, представляя, как жена вонзает в него спящего лазерный резак. В глазах у нее только любопытство. От картины, нарисованной воображением, стало по-настоящему жутко. Нет, он не станет спать, не позволит застать себя врасплох. Феликс сел и прислушался. Звук головизора был едва различим. Что Алиса находит во всех этих передачах, так мало связанных между собой? Ее интересы поражали его, казалось, она стремится узнать все и обо всем. Феликс поднял руку, коснулся нейрошунты и вошел в эфир. Ему стало любопытно, что ищет в информационной сети Алиса. Как владелец он имел доступ к истории поиска супруги. В сознании Феликса развернулся список посещенных сайтов и сделанных запросов. Он быстро просмотрел ранние, а затем перешел к последним. Еще до того, как закончилась передача, которую смотрела жена, Феликс убедился, что не может чувствовать себя в собственном доме в безопасности. 12 из 30 последних запросов Алисы так или иначе касались устройства киборгов и человеческой анатомии. Перед глазами стоял выпотрошенный питомец, чьи останки отправились в мусоропровод. Разделить его судьбу у Феликса не было ни малейшего желания. «Нужно принять меры. Эта женщина попросту опасна. Может быть, сегодня она просто ляжет спать, но завтра или через неделю...» По спине пробежал озноб. «Нет, он этого не выдержит. Пусть у супругов нет кнопки отключения, Алису необходимо остановить, пока не случилось непоправимое». Феликс встал и, стараясь не шуметь, отправился в кладовку, где хранил инструменты. Немного подумав, он взял с полки пневматический молоток. В конце концов, не его вина, что корпорация поставила бракованный экземпляр. Вернувшись в гостиную, Феликс подкрался к смотревшей телевизор супруги. Ее затылок с аккуратно расчесанными волосами выглядел совершенно беззащитно, но, кто знает, возможно, именно сейчас Алиса обдумывала убийство мужа. Этим негарантийным технологиям нельзя доверять, как он вообще мог купиться на рекламу. Феликс решительно приставил молоток к голове жены и нажал кнопку. Поршень с резким щелчком вошел в череп, раздался влажный хруст, и Алиса упала лицом вперед. На белом ковре быстро разрослось алое пятно. «Ничего, это синтетика, она легко отмоется», — отметил машинальный Феликс, глядя на мертвую супругу. «Жаль, конечно, он успел в некотором смысле привязаться к ней, несмотря ни на что». Но не жить же, как на пороховой бочке, ожидая, что рано или поздно тебя выпотрошат, словно питомца. В конце концов, Алиса – его собственность, и на этом основании он имел право утилизировать ее в любой момент. И в отличие от корпорации и производителя, ему заполнять какие-либо документы для этого не требовалось. Феликс вздохнул и аккуратно положил пневматический молоток на спинку дивана. Будь Алиса киборгом, как он, ее, возможно, удалось бы починить, сделать преданной и любящей. Но с этими людьми, с ними нельзя быть ни в чем уверенным, ни в чем. Чертовы не гарантийные технологии.